Глава первая «Ой, Люба-Люба, ты моя голуба!» Напиваю себе под нос, спускаясь по ступенькам, так как лифт у нас снова сломан. Ну что сделаешь, если дом у нас немного не новый? А если точнее, то ремонта в нем не было с рождения моего мальчика, а ему в этом году уже восемнадцать. Кстати, а где он? «Глеб!» — кричу, подняв голову. «Бегу, мам!» — слышу в ответ и улыбаюсь. Он у меня уже полгода как студент юридического. Сколько мне стоило нервов, денег и усилий, чтобы сын поступил, куда мечтал. Но я справилась. И очень даже горжусь собой. «Догнал!» — слышу веселый голос сына в спину, и он меня обнимает. «Сынок, я сейчас свалюсь!» — смеюсь я. «Мать твоя слишком стара для таких обнимашек на ступеньках!» Смотри, упаду, здесь землетрясение случится. Глеб хочет со мной вместе, а после чмокает меня в щеку и нежно говорит. Ты у меня самая красивая, мам. Ну, разве что моя Любаша немножко красивее. Он показывает пальцами небольшую щелочку, через которую смотрит на меня, и я начинаю смеяться еще громче. Вот нужно же было тебе встретить девушку, И тоже Любу. А Любы все красивые, упрямые и невероятные. Как я мог пропустить мое солнышко, которое зовут, как мою мамулю? Глеб зажмуривается и растягивает губы в улыбке. Вот же ты подлиза! Я легонько хлопаю его по животу, а он быстро пробегает вперед, открывая мне дверь. Так, переговариваясь, мы с сыном идем в сторону нашего кафе, которая находится за углом дома. Это мое детище, и дороже него только мой сынок. Я открывала это кафе, когда была совершенно разбита и не могла представить, как жить дальше. А сейчас это мое место силы. Только сворачиваем за угол, как нам навстречу важной походкой выходит огромный мохнатый рыжий кот по кличке Ральф. Ральфик! Ты скоро будешь колобком кататься, — хочет Глебушка, пытаясь взять кота на руки. Но он у нас очень привередливый мальчик и только по желанию идет на руки. Ральф отпрыгивает в сторону от Глеба, а я замечаю, как из-за угла выруливает черный джип, который начинает резко заносить на заснеженной дороге, и он мчится как раз в нашу сторону. Сердце сжимается так болезненно, что в глазах искры начинают мельтешить, но вот с реакцией у меня всегда было хорошо. Делаю резкий шаг к Ральфу и, схватив кота за шкирку, отбрасываю в сторону и отталкиваю Глеба к стене. А вот меня машина цепляет. Нет, боли я не чувствую, но в сугроб заваливаюсь с такой силой, что меня еще и сверху снегом присыпает. «Мама!» — слышу крик Глеба, а у самой в голове. Слава богу, что оттолкнула их. «Мамочка!» Глеб вытаскивает меня из сугроба, а я стараюсь улыбнуться сыну, отплевываясь от снега. «Все в порядке, сынок!» «Куда прешь, идиотка?» Слышу крик из открывшегося окна машины. «Вообще оборзели бабы!» Под колеса уже прыгают. «Слышь, ты!» «Не нужно, сынок!» Останавливаю я Глеба, который дернулся к машине. «Мы хоть и правы, но с этими товарищами лучше не связываться». Извините, шиплю я сквозь зубы, а у самой желание в глотку вцепиться этим браткам. Охамели, сволочи, шастают по местным заведениям и, пугая людей, мзду берут. Только толку от этой мзды нет никакой. Вроде уже не девяностые, но в нашем городке об этом, вероятно, забыли. Хотя, мне ли судить? Все хорошо жить хотят. Пойдем, сынок, я беру Глеба под руку. «Мам!» – тянет сын, указывая на машину, которая тронулась с места и проехала мимо нас еще раз. Только теперь не спеша. Я же не смогла сдержаться и бросила презрительный взгляд в полностью черное окно. Чувство, что меня осматривают, настолько реально, что даже дрожь проходит по телу. Подойдя к двери кафе, я только сейчас замечаю, что Ральфу Глеба под мышкой. «Ты зачем кота так сжал?» спрашиваю, улыбаясь. «Ой, Ральф!» стрепенулся Глеб. «Прости, дружище! Веселое у нас утро сегодня!» Не то слово. Но пока сын отряхивает Ральфа и оставляет его на улице, я вхожу вовнутрь. Моя неизменная напарница, Ольга Ивановна, уже на месте. Женщина на пенсии, но так и не ушла от меня. Мы с ней вдвоем работаем вместе уже больше десяти лет. Она на кухне а я за стойкой. «Любушка, доброе утро!» кричит мне Ольга Ивановна, выглядывая в дверь. «Добрая, дорогая, как прошли ваши праздники?» спрашиваю я. «Сегодня только 3 января, а моя помощница уже на кухне». «Хорошо, Любушка, у внуков погостила, отдохнула. Пора и честь знать». «Да и как же ты здесь без меня?» улыбается она мне, вынося на тарелочке слойку с сыром. Ох, нужно все же взять себя в руки, да на диету сесть, а то я скоро и в пятидесятый не буду влезать. Хотя мне многие говорят, что с трудом верится, что у меня такой размер. Да только никто не учитывает, что только благодаря моим генам я могу похвастаться тем, что еще не превратилась в колобка. Ну да ладно, слойка и кофе, можно же с утра. Мам! я к любаше она меня уже ждет говорит сын и снова поцеловав меня откусывает слойку вы как всегда на высоте теть я побежал вот а болтус улыбается ольга ивановна а ты кушай Любонька. а болтус но счастливый улыбаюсь я глядя вслед сыну ты что то пригорюнилась до да сегодня с утра Ребятки местные, Ветрова, чуть не сбили. Еле успел оттолкнуть Ральфа и Глеба с дороги. Рассказываю я, а в ответ слышу ой конье до да плевки Ольги Ивановны. Вот и роды Когда они уже успокоятся? Негодует женщина. А повернувшись в сторону огромного окна, замечаю, как возле нашего кафе останавливается их машина. Идите, Ольга Ивановна, испеките слоек. Нам нужно будет скоро встречать посетителей, а мне нужно снова мзду отдавать. Я отправляю Ольгу Ивановну на кухню, а сама разворачиваюсь ко входу, где зазвенел колокольчик, и немного даже теряюсь. На меня смотрят колючие глаза мужчины, который выше меня больше, чем на голову. Он обводит меня взглядом, а после осматривает помещение. На нем укороченное черное пальто, припорошенное снегом, расстегнутое. Нахальная улыбка на губах, которую так и хочется стереть молочником, который сжимаю в руках. И да, я прекрасно догадываюсь, кто стоит передо мной. Это сам семён Ветров. Но вот с каких пор он катается по местным заведениям? «А здесь уютно!» – звучит раскатисто-бархатный голос, который совершенно не вяжется с его внешним видом. Но я только приподнимаю бровь и, выдавив из себя улыбку, четко говорю. «Добро пожаловать в кафе «Кофе с любовью». Что желаете?» Ветров же медленно приближается к барной стойке, подходит вплотную, упирается в нее руками, наклоняется ко мне и тихо выговаривает. «Тебя, Люба!» И его губы растягиваются в аскале, Улыбка исчезает с моего лица, так как после следующей фразы этот товарищ тоже теряется. А молочникам по морде не сходить вам, товарищ Ветров?